Глава восьмая. Бой в пустыне. Сидя, поджав ноги на крыше, они слышали, как ругались рабы в комнате. Абдул время от времени переводил Тарзану их слова. «Они винят тех внизу, что они выпустили нас, а те отвечают, что мы не прыгали вниз, что мы еще внутри здания, но что верхние трусливы, боятся напасть на нас и поэтому уверяют, что мы убежали». Ещё немножко, и там начнётся общая потосовка. Вскоре те, что были в комнате, перестали искать и вернулись в кафе. Несколько человек остались на улице, курили и беседовали. Тарзана обратился к девушке, благодаря её за жертву, которую она принесла ему, чужестранцу. Вы мне понравились, просто ответила она. Вы не похожи на тех, кто бывает в кафе всегда. Вы не говорили со мной грубо и в том, как вы бросили мне деньги, Мне было ничего обидного. Что вы будете делать теперь, спросил он. Вам нельзя вернуться в кафе. Можно ли вам без риска остаться в Сиди Аисе? Завтра всё забудется, возразила она. Но я рада была бы никогда не возвращаться в кафе, ни в это, ни в другое. Я была там не по собственному желанию, а потому, что меня захватили силой и держали как пленницу. Как пленницу? Недоверчиво воскликнул Тарзан. "Рабыню, пожалуй, это вернее", отвечала она. "Меня выкрала ночью из двора отца, шайка грабителей. Они привезли меня сюда и продали арабу, который держит это кафе. Прошло уже больше 2 лет, как я не видела никого из близких. Они далеко на юге и никогда не бывают в Сиди-Айси. Вы хотели бы вернуться к своим?" спросил Тарзан. Тогда я обещаю доставить вас, по крайней мере, в Бусаад. Там вы, вероятно, сможете выхлыпать, чтобы комендант отправил вас дальше. "О, господин", воскликнула она. "Как мне благодарить вас? Неужто вы сделали так много для простой бедной танцовщицы? Но отец мой может вознаградить вас и, наверное, вознаградит. Разве он не великий шейх? Его зовут Кадур Бен Саден. Кадур Бен Саден. заумился Тарзан. Да ведь Кадур Бен Саден сейчас здесь, в Сиди Аисе. Он обедал со мной несколько часов тому назад. Отец мой здесь? воскликнула поражённая девушка. Хвала Аллаху, я в самом деле спасена. Ц! предупредил Абдул. Слушайте. Снизу доносились голоса, совершенно отчётливые в ночном воздухе. Тарзан снова не понимал, но Абдул и девушка переводили. Они ушли, сказала последняя. Это было всё из-за вас. Один сказал, что иностранец, который обещал дать им деньги за то, чтобы вас убили, лежит в доме Ахмеда Динсулефа с переломом на кистью, но обещает ещё большую награду, если они устроят засаду на дороге в Бусаад и убьют вас. Вот он-то и следил за нами на рынке сегодня, торжествовал Абдул. И позже я видел его в кафе вместе с другими. И они ушли во двор. Поговорив вот с этой девушкой, они-то и напали на нас и стреляли, когда мы выбежали из кафе. Почему они хотят убить вас, мисс Е? Не знаю, отвечал Тарзан и помолчав, разве что, но он не закончил, потому что его предположение как будто могло дать ключ к разрешению тайны, но в то же время казалось совершенно невероятным. Люди на улице разошлись. Двора кафе опустел. Тарзан осторожно нагнулся к окну комнаты девушки. В комнате не было никого. Он вернулся на крышу и спустил Абдула, потом передал ему на руки молодую девушку. С подоконника Абдул спрыгнул на улицу, а Тарзан взял девушку на руки и спрыгнул, как не раз прыгал в родных лесах, с ношей на руках. Девушка слегка вскрикнула, но Тарзан опустился на улицу совсем мягко и поставил её на ноги. невредимый. Она на минуту прижалась к нему. «Какой месье сильный и ловкий! Он не уступает даже Эль-Адреа, черному льву!» «Хотел бы я встретиться с вашим Эль-Адреа», — сказал Тарзан. «Я так много слышал о нем». «Если вы придете в Дуар к моему отцу, вы его увидите», — объявила девушка. «Он живет на вершине горы, к северу от нас, и по ночам...» спускается вниз из своего логова, чтобы грабить стада моего отца. Одним ударом своей сильной лапы он сносит череп быку, и горе запоздал ему путнику, который повстречается с Эль-Адреа ночью. Они добрались до гостиницы без дальнейших приключений. Заспанный хозяин долго отказывался организовать поиски Кадура Бен Садена раньше утра, но при виде золотой монеты его точка зрения изменилась, и спустя несколько минут... Слуга отправился в обход небольших туземных гостиниц, где, как можно было рассчитывать, шейху в пустыне легче было найти компанию по душе. Тарзан считал необходимым найти отца девушки тотчас, так как боялся, чтобы он не пустился в путь слишком рано поутру. Они ждали не более получаса, как посланный вернулся с Кадурбен Саденом. Старый шейх вошёл в комнату с недоумевающим выражением на гордом лице. Господин оказал мне честь, начал он, и вдруг его взгляд упал на девушку. Он бросился к ней через всю комнату с протянутыми руками. "Дочь моя!" крикнул он. "Аллах милосерден!" И слёзы затуманили мужественные глаза старого воина. Когда Кадур бен Саден выслушал рассказ о похищении девушки и о её спасении, он протянул Тарзану руку. "Всё, что имеет Кадур бен Саден, всё твоё, друг мой." И сама его жизнь тоже, сказал он просто, но Тарзан знал, что это не пустые слова. Был решено немного поспать и выехать рано утром и попытаться преодолеть весь путь до Бусаада в один день. Для мужчин это было относительно не трудно, но для девушки путешествие, конечно, будет утомительно. Но она-то больше всех и настаивала, чтобы ехать как можно раньше, так как ей хотелось поскорей увидеть семью и друзей. от которых она была оторвана более двух лет. Тарзану казалось, что не успел он закрыть глаза, как его уже разбудили. А через час отряд уже двигался в направлении к югу, по дороге на Бу-Саат. Первые несколько миль дорога была хорошая, и они быстро продвигались вперед. Потом началась песчаная пустыня, и лошади глубоко ввязли в песке. Кроме Тарзана, Абдула, Шейха и его дочери — С ними ехали четверо арабов из племени шейха, сопровождавшие его в Сиди-Аису. Итого семь ружей. Бояться дневного нападения было нечего, а если все будет идти хорошо, к ночи они уже будут в Бусааде. Сильный ветер гнал им навстречу летучий песок пустыни, и губы у Тарзана пересохли и потрескались. То, что он видел вокруг, было далеко не привлекательно. Огромное пространство волнообразной земли с небольшими голыми холмиками и кое-где рассеянными группами жалких кустарников. Далеко к югу виднелись смутные очертания гор Сахары. «Как мало это похоже, — думал Тарзан, — на прекрасную Африку и его юных лет!» Абдул был на стороже, посматривал назад не реже, чем вперед. Вверху каждого холмика, на который ему приходилось подниматься, Он придерживал коня и тщательно осматривал растилающееся перед ним пространство. «Наконец, его бдительность была вознаграждена!» «Взгляните!» — крикнул он. «Шесть всадников едут за нами!» «Ваши вчерашние приятели, очевидно, месье!» — сухо сказал Тарзану Кадур-бен-Саден. «Несомненно», — ответил человек-обезьяна. «Я очень жалею, что мое присутствие делает небезопасным ваше путешествие». В ближайшем селении я задержусь и осведомлюсь у этих джентльменов о том, что им нужно. Мне нет необходимости быть в Бусааде непременно сегодня, но я не вижу оснований, почему бы вам не продолжать свой путь вполне спокойно. Если вы остановитесь, остановимся и мы, — возразил Кадур бен Саден. Пока вы не будете в безопасности со своими друзьями или пока враг не перестанет преследовать вас, мы будем с вами. Об этом нечего больше говорить. Тарзан только кивнул головой. Он не тратил слов попусту. И, может быть, поэтому отчасти Кадур-бен-Саден так привязался к нему. Араб больше всего на свете презирал болтливых людей. Весь день Абдул не переставал посматривать на всадников, едущих сзади. Они оставались все время на одном и том же расстоянии, не приближаясь даже во время случайных остановок, или Большого Полуденного Отдыха. «Они ждут наступления темноты», — говорил Кадур бен Саден. И мрак спустился на землю раньше, чем отряд шейха с Тарзаном успел добраться до Бусаада. Последний раз, когда перед тем, как стемнело, Абдулу удалось рассмотреть мрачные, одетые в белые фигуры, сопровождающие их, они быстро нагоняли расстояние, отделявшее их от намеченной добычи. Он шепотом упоминал. чтобы не испугать девушку, сообщил об этом Тарзану, и человек-обезьяна придержал конь.